Глава 14. Купаться в местных речках, смывая трудовой пот, мне пришлось еще не единожды. Если не считать этого и нудных лекций Шарика по введению в чародейской практики, то путь был даже приятен. Пока куда-то двигаешься, можно не задумываться о том, что делать дальше. Потому что если задумываться, можно и с ума сойти. А так вроде пределем, и голова занята проблемами выживания. Кстати, лекции оказались местами полезными, потому что в результате я научился подавать нужное количество чародейской силы в заклинания, и мой огненный ручей теперь при моем желании выглядел именно ручьем, а не тонкой огненной ниточкой. Впрочем, ниточку из него я тоже мог сделать. Чтобы зажечь костер, например, потому что если залить его полномасштабной версией заклинаний, на выходе получаются даже не угли, а зала Этот же принцип использовался при нанесении драконьей кожи. А вот отвод глаз всегда брал определенное количество маны, от увеличения которого ничего не менялось. Пожалуй, эти три заклинания я отработал до полного автоматизма, хотя занимался только в свободное от занятий серхио время. Выучил еще несколько из разных областей, чтобы, как сказал Ками, хотя бы иметь представление о том, какой школе чародейства у меня склонности. Но было это только каплей в море, что следовало знать и уметь чародею. В фехтовальной области мои достижения были не столь умеренные. Серхио не только тренировал выносливость, но и показывал разные связки. Часть из них я прекрасно помнил сам, но делал вид, что разучил вот только сейчас, а часть для меня были в новинку. Все же в последние годы я делал упор в основном на зрелищность, а сейчас из меня делали убивательную машину пока эти умения не пригодились, хотя пару раз в пути нас попытались ограбить. Это было даже забавно, потому что стоило мне появиться из фургона с шариком на плече, как бандиты заставали на месте, словно суслики, а уж после того, как я им предлагал выбор, откупиться или ехать с нами дальше в виде толстенького питательного кокона для шарика, под некоторыми появлялись лужи неприлично желтого цвета. Чародеев здесь уважали и боялись а чародеев со спутниками боялись вдвойне. Никому даже в голову не могло прийти, что как чародей я не стою ровным счетом ничего, поэтому после подобных встреч наша наличность увеличивалась, так как выбор для грабителей был очевиден. Иногда при них нужной суммы не находилось, и мы милостиво соглашались принять налог ценными украшениями или оружием, которое сдавали в ближайшем городе, чтобы не возить с собой хлам». В Кимику мы въезжали намного богаче, чем выезжали из Вилья. Серхио мечтательно предложил не торопиться ехать проверять башню, а немного поколесить по дорогам Мибии. И если бы не стоял вопрос об изучении магии, то я согласился бы, потому что жизнь в дороге мне чем-то нравилась. Но откладывать занятия было нельзя из-за висящего проклятия от настоящего Алехандра. Снять его я мог только ритуалом – А Ками отказывался со мной заниматься, пока я не изучу учебник для начинающих. Потому что, видите ли, использовать его на моем уровне – напрасная трата ресурсов. На прямые вопросы он отвечал, но чтобы понять, что спрашивать, нужно хоть немного разбираться в теме. Получается, Терри планировал убить родственников по королевской линии. Спросил я как-то Шарика. «С чего ты взял?» «С капли крови, которую он мне отдал». «А, ты про это?» Думаю, он собирался закрыться от поиска. Материнская кровь в этом плане ценнейший ингредиент. Практически единственный вариант сделать себя невидимым для поисковых заклинаний. Я ж замер на месте. Поисковые заклинания? Шарик. А предупредить раньше? О чем? Удивился он. О поисковых заклинаниях. Может, нам часть крови использовать? Не боись, оптимистично сказал Шарик. «Пока я с тобой, то закрою от поиска тебя и твоего почти бесполезного Серхио». Перестраховка лишней не будет», — заупрямился я. «Ты в этом плане, товарищ, ненадежный». «Хандра, мы не можем использовать эту кровь, потому что тогда ее не хватит на ритуалы, и ты угробишь еще и всех Таригросса. «Вместе с собой, разумеется». «Конечно, есть еще вариант, что ты отслеживаешь всех потомков своего папаши и приговариваешь лично» но мне кажется, что для тебя это не вариант. Так что до ритуала надейся на мою защиту, а потом искать будет некому». Прозвучало это мрачновато. «А король разве тоже от того?» «Он не того, но ему будет не до того, потому что откат прилетит ему. Ты же не захочешь откат на себя принимать? На это твой гуманизм не распространится». «Я не настолько гуманен», — подтвердил я. Но я бы предпочел, чтобы месть ограничилась одним королем. Вот им как раз не получится. Тот, кто сидит на троне, дополнительно защищен. Тронной магией не удержался я. Бархатной подушкой под королевским седалищем? Королевским правом! Не принял под шарик. Коронация — сложный ритуал, в котором участвуют сильнейшие маги королевства, после чего король недоступен для большинства проклятий. Но не для всех. Не для всех. Для тех, в которых платят собственной жизнью, доступен, хоть и слабо. Хочешь попробовать? Предупреждаю, к смерти проклинаемого приведет вряд ли, а снять могут. Наверное, я совсем не герой, поэтому решил не разменивать свою жизнь на временные неприятности для короля Мибии. Лучше я останусь в живых и буду создавать для него неприятности постоянные. Мы подъехали к химике поэтому я напомнил Каме про маскировку. «Нафига?» — удивился он. «Думаешь, тебя сразу поклонники на сувениры раздергают?» «В кимике тебя никто не узнает, а если будешь маскироваться, то внимание привлечешь однозначно. В кимике магов хоть жопой ешь, затеряешься среди них только так». «Не доверяешь мне?» — спросил своего почти бесполезного Серхио. После того, как Серхио озаботился покупкой продуктов, Шарик относился к нему намного снисходительней, но все равно продолжал считать существом второго сорта, с которыми не советуются. На мои вопросы, сможет ли Серхи услышать Ками, Шарик всегда отвечал уклончиво, так что я уверился, что дело исключительно в нежелании включать в наши разговоры третьего. Вот когда этот третий станет полезным, или хотя бы не совсем бесполезным, тогда его начнут воспринимать как лицо, заслуживающее того, чтобы с ним советоваться. Серхио, Шарик считает, что маскировка привлечет ко мне ненужное внимание, и без нее мне будет легче слиться с толпой магов. Серхио отвлекся от дороги и критически меня осмотрел. Странные у нас были отношения. И неприятельские, и не господин-слуга, а что-то среднее. Он обращался ко мне на «вы», я к нему на «ты», и обоих это устраивало. Пожалуй, он прав, Дон Алехандро. Если будете под маскировкой, выделитесь. А так, разве что на каме внимание обратят. И вот еще что я вам скажу. Вас сейчас не всякий, что знал раньше, признает. Поскольку раньше вы чародеем не были, да и лицо у вас чуть изменилось. Может, чародейство накладывает отпечаток, может, ежедневные тренировки. Но лицо у вас выглядит куда жестче, чем раньше. Насчет лица я бы с уверенностью не сказал, но вот мышцы у меня начали появляться. До полного преображения из задохлика было еще далеко, но суповой набор я уже не напоминал, и на ладонях сформировались жесткие мозоли тех, кто регулярно тренируется с холодным оружием. Теперь я мог уповать не только на везение и неожиданность, но и худо-бедно на мастерство. «А ведь он прав, Хандра!» — с ехицей в голосе подтвердил Шарик. «На витающего в облаках поэта ты теперь не похож. Две строчки поди, не сможешь рифмовать». «С чего бы?» Удивился я и тут же доказал обратное. «Хорошо летает Ками с чародейскими пинками». «Нет, такие поэты нам не нужны», — оскорбился Шарик. «Неправильно это стихи пишешь Хандра. Вопрос был не о правильности, а об умении срифмовать две строчки. С этим я справился. Ками оскорбленно нахохлился и замер у меня на плече меховым аполетом. И замолчал, что поначалу показалось только к лучшему» потому что болтать шарик любил почти так же, как жрать. Иной раз голова кругом шла от вываливаемого на меня шлака информации, потому что по делу Ками говорил очень редко, исключительно по настроению. Но он продолжал молчать и тогда, когда мы, наконец, въехали в кимику. Причем молчать умудрялся так, что это ощущалось как физическое давление. «Признаю, стихотворение было неудачным». «Неудачного — вот не то слово!» — буркнул Ками. «Отвратительным! Унижающим наш вид!» «Прости, Шарик! Стихосложение это не мое!» «Я так сразу и говорил!» — проворчал он и, наконец, оживился, переступил лапами по моему плечу и перестал напоминать чучело. «Куда нам дальше?» — спросил Серхио. «Повозку лучше где-то оставить и идти пешком», — сказал Шарик. «Потому что туда, куда нам надо, на ней не въедешь». «Но, во всяком случае, 200 лет назад так было». «За двести лет много чего могло измениться», — заметил я, но все-таки передал Серхио слова Шарика. «Тогда нужно вернуться и оплатить стоянку где-нибудь на постоялом дворе при входе», — предложил он. «Дальше будет только дороже, а без присмотра оставлять вещи нельзя». «По-хорошему, на них еще защитные чары бы наложить», — вздохнул Шарик. «Но это не наш путь пока, поэтому нужно кому-то заплатить за присмотр». Так мы и поступили, наняв одного из охранников. Конечно, мальчишек, жаждущих подзаработать, хватало, но не факт, что они сразу после нашего ухода не попытались бы устроить распродажу нашего имущества. Очень уж пронырливые рожи были у тех, кто рядом крутился. Серхио захватил мешок, в котором были ингредиенты на продажу, и мы двинулись за покупками. Процент чародеев здесь был велик». Постоянно кто-то довиделся на горизонте, если вообще не шел рядом. В Вилье чародеи привлекали внимание, здесь же они были частью пейзажа. Возбуждал интерес разве что Шарик, который активно работал навигатором, постоянно сообщая, куда надо завернуть, чтобы попасть туда, куда мы собирались. К его словам я относился со скепсисом, и, как оказалось, зря. Привел на Шарик аккурат к лавке с надписью «Все для чародейских эликсиров» чуть ниже значилось альфреду пенья поставщик мебийского королевского двора имя выглядело чуть ярче и новее основной надписи но фамилия точно была несменяемой уже давно даже название не изменилось удовлетворенно сообщил шарик потому что чародейское сообщество инертно даже если владельцы сменились они все равно будут продавать здесь то же самое ибо место удачное а тут не сменились потомок основателя торгует. «Чего застыл, Хандра? Дуй вперед! Сейчас начнем продавать и покупать. И не вздумай соглашаться на первую же цену. Уважения не будет. Лучше глупокомысленно помолчи, пока я для тебя слова подберу». Заправлял в лавке чародей. Причем на плече у него тоже сидел Ками, первый из увиденных здесь, если не считать шарика. Так-то Серхио говорил, что чародеи их стремятся заполучить, но, похоже, стремиться и заполучить в данном случае даже близко не одно и то же. «Чего угодно благородному Дону?» — спросил владелец лавки. «Вы впервые в Кимике, если не ошибаюсь?» «Только не вздумай его тоже назвать Доном», — прошипел Шарик. «Их семья, конечно, побогаче иных королей, но благородство деньги не прибавляют». На мой взгляд, стоящий напротив меня сеньор выглядел вполне благородно, Мантии на нем не было, был камзол, наверняка из дорогой ткани и пошитый по индивидуальному заказу, потому что сидел на сухощавой фигуре, удачно ее подчеркивая, нигде не морща и не натягиваясь. И камень на его плече смотрелся очень элегантно. С шариком они обменялись коротким приветственным поднятием лап и на этом потеряли друг другу интерес. «Впервые. Мне угодно кое-что продать и кое-что купить». С этими словами я кивнул Серхио, и тот выставил на прилавок приватизированные в Сангриларе контейнеры. Они оказались чародейским секретом. Ничего из хранящегося там не испортилось и выглядело, как будто сорвано или оторвано, вырезано, отпилено, нужно подчеркнуть, только что. «Личное ученичество. Интересный набор, но не слишком ценный», — скучающе сказал сеньор Пенья, ознакомившись с содержимым. Слишком любопытный сеньор, но недосказанности лучше не оставлять. Кто знает, на кого он работает и кому сливает информацию. Лучше убедить сразу, что ничего не замышляю и вообще лицо сугубо неинтересное. Увы, учитель погиб, и приходится крутиться одному. Если мой набор не представляет для вас ценности, продам в другом месте, заявил я. У вас же только куплю нужное. Кто сказал, что не представляет ценности? Вы не правы, Донна. Он сделал паузу, наверняка рассчитывая, что я представлюсь, чего я делать не собирался. «Вы? Только что?» Я подвинул к себе контейнеры, делая вид, что собираюсь их закрыть и передать Серхию, который опять встал за моей спиной. Но сеньор Пенье не дал этого сделать, ловко перехватил контейнеры и бросил. «Но вы глубоко заблуждаетесь, Дон. Скажем, как насчет...» Дальше шла торговля между ним и Шариком, где я служил только передатчиком слов моего Ками». Шарик торговался азартно, наверняка вспомнив дни своей юности, когда он ходил за покупками вместе с Доном Леоном. Наконец они пришли к консенсусу, но сеньор Пенье выплачивать сразу не стал, поинтересовался, что же мы собираемся купить. В результате прибыль оказалась мизерной, потому что Шарик разошелся не на шутку и даже вытяжку на чародейской тяге выторговал, не считая всяких склянок, перегонного куба, кучи травок и порошков. Закупили мы и недостающие для антиправительственного ритуала ингредиенты. Правда, с одним получилась небольшая заминка, потому что продаваться он мог только чародеям с лицензией. Использовался он широко, в том числе и при обучении студентов, а зелий с его участием было запрещено всего несколько. Поэтому сеньор Пенья закрыл глаза на отсутствие лицензии, выставив в качестве компенсации двойную цену, которая и так была немаленькая. Скрипя сердце и скрипя зубами, я согласился. Вдобавок к списку, утвержденному шариком, я высмотрел мешалки на чародейской тяге, у которых было аж три режима – медленный, средний и быстрый. И были они тоже в трех вариантах – стеклянные, темного дерева и медные. Наверняка были бы из нержавейки, но этот мир такого материала не знал. Зато знал чары укрепления стекла до такой степени, что его не всякий направленный взрыв взял бы. Правда, стоило это стекло немало, поэтому большая часть наших покупок была из бьющегося. «Хандра, зачем тебе эта ерунда? Настоящий чародей полагается на свой глазомер и чувство времени. Давай-ка лучше семян прикупим. Вон те три набора, второй в двойном экземпляре. А то пока выучим тебя, разоримся». «У меня и глазомеры, меры чувства времени такие, что бы никому не советовал на них полагаться. Так что мне мешалки точно нужны». «Хорошо, бери!» С видом камень, делающего глубокое одолжение, разрешил Шарик. «Только семена не забудь!» «Семена-то зачем? Я ни разу не огородник». «В этом вопросе никакого компромисса быть не может», — сурово выдал Шарик. «У всех приличных чародеев есть свой чародейский огородик». И чем чародей приличней, тем огородик больше, ибо он служит не только источником ценных и не очень ингредиентов, но и для отработки ряда чар. И я сейчас предлагаю взять так мало только потому, что понимаю, ты пока дубина-дубина, и ждать от тебя чего-то приличного не придется еще пару лет. Я вот подумал, что я не такой уж плохой поэт, и пару двустишей, а то и четверостишей, посвященных постоянно меня обзывающим каме, могу выдать... «Я невольно сравниваю тебя с Доном Леоном, и сравнение не в твою пользу», — пробурчал Шарик. «Ладно, признаю, ты не так глуп, как могло бы быть. Но семена возьми, а еще вон ту рассаду в горшочках, и вон тут уж заберем». Шарик разошелся не на шутку, как будто мы уже имели жилье, и нам не хватало только огорода. Но даже с башней, документы, на которые у меня лежали, пока была полная неопределенность, поскольку они ней могли знать, и тогда нас поджидают ищейки короля именно там. Но Ками меня убедил, что оседать для учебы все равно где-то придется, а такого выбора больше нигде не будет, поэтому к семенам добавились еще и два ящика с рассадой, которую нужно будет как-то поберечь в дороге. Хорошо, хоть животных никаких не надо было покупать, а то двигались бы мы дальше, как переселенцы, гоня за собой маленькое стадо разной живности. Или не маленькое, Камя был хозяйственным и по мелочам не разбрасывался. «Не переживай, Хандра, мы еще сделаем из тебя настоящего чародея!» заявил необычайно взбудоражный Камя. Покупок набралось прилично, и сеньор Пенья расщедрился на носильчика с тележкой, который под присмотром Серхио должен был доставить все до нашего фургона, в котором теперь не поспишь, слишком много места займут нужные вещи. «Палатку, что ли, прикупить на случай дождя?» Размышляя об этом, я отправился в книжный магазин, направление на который тоже указывал Шарик. Когда я удивился тому, что и это заведение нашлось именно там, где говорил Ками, тот с насмешкой сказал «Хандра, я же не глухой, она на Сагриларе обычное дело. А чародеи друг с другом делятся информацией. Усек?» «Думаешь, они стали бы говорить о перемещении каких-то магазинчиков?» С изрядным скепсисом уточнил я. «Каких-то нет, а ключевых для чародеев обязательно», — уверил меня Шарик. «Правильно, это магазины все наперечет». В книжном, посвященном исключительно чародейским дисциплинам, продавец ко мне не поспешил, но в этом необходимости и не было. Книги были прекрасно структурированы по разделам, а для студентов вообще имелись подборки учебников в зависимости от курса и направленности, которая определялась со второго года обучения поэтому я взял только стопку учебников для первого курса и по указке Ками толстенное введение в чародейство и несколько справочников, с которыми буду сверяться всю свою чародейскую жизнь».